Глава 3. Изнанка сияния короны. Империя единства. Рамея. Остров Христа. Усадьба Орлиное гнездо. Убежище Судного дня. 4 октября 1918 года. Бумаги. Очередные бумаги. Бумаги ведомств императрицы Марии, императорская служба спасения, отчёты о ходе поголовной вакцинации населения, о борьбе с американкой, о создании и о деятельности детских приютов. а также домов в презрение для инвалидов. Бумаги о ходе строительства больниц, отчёты об открытии и устройстве женских учебных заведений, просветительства, школы, фельдшерские пункты, библиотеки, благотворительность, благотворительные базары и аукционы. Императорское православное палестинское общество, императорское женское патриотическое общество, императорские петерградские, московские, гатчинские, константинопольские и новоалеонские сиротские институты, императорское общество Союз женщин освобождения, женские газеты и журналы, доклады о работе с суфражистками Европы и Америки, соображения о наtale о возможности увеличения влияния на женские движения в Великобритании и прочее, прочее, прочее. Бумаги, бумаги, бумаги. Императрица тяжело вздохнула. Как всё надоело. Как невыносимо находиться так далеко от мужа, сидеть на этом трижды проклятом острове и не иметь возможности, как в былые времена, лихо повелеть подготовить дирижабль к вылету и улететь прямо туда, где она так нужна в этот момент, или где ей самой быть необходимо, или хочется быть. Сиди здесь, разбирай бумаги эти чёртовы, прости, Господи. Как Ольга умудрялась и умудряется совмещать заботу о маленьком сыне и державные обязанности местоблюстительницы лично ей такое удаётся с большим трудом. Тут Маша усмехнулась, вспомнив доклад баронессы Иволгиной, точнее теперь графини Емецовлонской, о том, что Ольга Александровна всерьёз опасается того, что царица начнёт в отсутствие мужа вмешиваться в дела местоблюстительницы и вообще будет всячески заниматься самоутверждением. Возможно, прошлым летом она бы так и поступила. Но во-первых, Ольга доказала свой административный талант и хватку, чтобы у кого угодно отбить глупую охоту понапрасно вмешиваться в её вопросы. Во-вторых, сама Маша всерьёз повзрослела за это время и умерила свою порывистость в принятии решений. А в-третьих, и вероятно, в главных, Маше просто некогда этим заниматься. Да и само заточение на острове Христа не способствовало активному вмешательству в Константинопольские дела. Императрица бросила взгляд на часы на письменном столе. Скоро кормить Сашу и Вику. Но в 4:00 у неё есть, а если что, ей сообчат. Отложив наконец сводку о росте числа заболевших американка и по губерниям России и по провинциям Америки, она хмуро подвела неутешительный итог: пошёл резкий рост заболеваемости, и карантин в Траде лишь первая ласточка, ужасная первая ласточка. Следующая бумага, точнее папка археологические исследования руин Мир Илекийской, строительство зрительных площадок для паломников и подготовка к работам по благоустройству территории. Авторы: Императорская академия наук, Императорский Константинопольский университет и Императорское православное палестинское общество с благословения Вселенского патриарха Макария II. Маша криво усмехнулась столь дикому сочетанию. Нет, разумеется, она знала об этих работах. Более того, она их курировала, но на обложке папки это смотрелось довольно забавно. Впрочем, важна не форма. Она открыла папку и углубилась в чтение. Что ж, в районе Миры Ликийской создавалось настоящее жемчужина для туристов и паломников. Шутка ли, место, где пристал к берегу корабль апостола Павла, и город, где жил и проповедовал сам святой Николай Чудотворец. Да и развалины античного города не оставят путешественников равнодушными. один амфитеатр чего стоил. Да, сейчас мешает пандемия, но она же не вечна. Миша утверждает, что ещё год-полтора. Поэтому, памятуя о прозорливость мужа в прошлые случаи, императрица не без оснований рассчитывала на то, что после окончания карантинных мер, начиная с Рождества Христова 1919 года, в Ромею хлынет огромный поток паломников и спешила к этому сроку обустроить всё самым наилучшим образом. Donc, je l'ai mené à des fouilles archéologiques et en préparé des plateformes pour l'observation de l'antiquité. Des plateformes d'où les pèlerins et les touristes pourront profiter de l'histoire, et pourront également acheter en une seule fois tous ces bibelots que l'on emporte habituellement à la maison en souvenir. L'attention particulière et étendue d'Augustine Marie Viktorovna était l'aménagement et le développement de la Vermie dans toutes les industries touristiques, ainsi que les vignobles. Последним двум вопросам молодая императрица предавалась со всей страстью, лично курируя ход строительства курортов, санаториев, пансионатов, домов отдыха, обустройство набережных и мест досуга, и даже добилась от царственного мужа дозволения открыть казино и прочие места для азартных игр в Новом Элионе, порт Михаил, сияющем и в Новом Олимпусе, бывшем Кемерии. Что же касается имения В Крымию обживали не только русские виноделы из традиционных районов России, типа того же товарищества Шустова и сынове, но и активно переманивались специалисты из Италии и Франции, более знакомые с условиями Средиземноморья и особенностями выращивания винограда в этих климатических зонах, для которых Крым был далёким и холодным севером. И судя по размаху проводимых работ и потоку переселенцев, Императрица Мария имела серьёзные виды на получение местного ромейского вина и коньяка хорошего качества. Во всяком случае, принц Фердинанд де Фасинье-Люсинж и его супруга принцесса Мария Джульетта де Фасинье-Люсинж, урождённая из Руси, давали ромейской императрице очень хороший прогноз. Но она им вполне верила, особенно с учётом того, какие огромные средства Чита Фасинье-Люсинж вкладывает в развитие виноградников, строительство виноделен. За одно в гостиничное дело по всему побережью. И Фасинею Лисинж были далеко не единственными французами и итальянцами. Да и венский дом Ротшильдов через служа баронессу Биатриссой в Руси дородчил, получившее по праву брака русское подданство, не остались в стране. В общем, заботу Маши было предостаточно, не говоря уж о Шадоине, которая также требовала внимания и заботы о вкуснейшей маме. Так что царица была точно не до вмешательства в епархию местоблюстительницы. 24 млн квадратных километров единства. Забот хватит на всех. Денег бы только где взять на это всё. Царица встала и от души сладко потянулась. Сейчас бы поспать, хотя бы часика два, лучше три. Да, три определённо лучше. С этими мыслями Маша вышла из-за стола и подойдя к окну, распахнула рамы. В гавани одиноким силуэтом маячила её Церевна. Императрица тяжело вздохнула. Нет, она знала о причинах того, Почему яхта стоит здесь? Ведь у неё должна быть возможность для экстренной эвакуации либо для срочного прибытия в Константинополь. О причинах, которые могут заставить её сделать этот шаг, не хотелось думать, поскольку такими причинами могли быть попытка государственного переворота или смерть императора. И тогда ей придётся брать в свои руки всю полноту власти, став правителем государства и главой совета правителя при малолетнем императоре Александре IV. Мысли почему-то вновь перескочили на тему яхт. Откровенно говоря, количество яхт на юге было чрезмерным. Но царственный муж грозился перевести сюда ещё и из Арницу, оставив в Кронштадте лишь головной стандарт и мелководную Александрию. И на удивлённый вопрос жены спокойно пояснил, что основная политика делается сейчас вокруг Константинополя, и ему нужно иметь под рукой, что предложить высоким гостям для встреч, да и для официальных визитов по Средиземноморью пригодятся. А затем добавил: "Ну зачем-то же Никий столько императорских яхт размером с крейсер каждая понастроил? Флот вот их никакой пользы, как боевые единицы, они слишком устарели, а просто отправить их на слом слишком расточительно. Лишние яхты переоборудуем под круизные лайнеры для туристов. Скорее их времение много будет. Пусть эта роскошь и титулование императорское тоже деньги приносит". Собственно, в Николаеве уже полным ходом идут работы по переустройству колхиды Александрии и бывшей яхты султана Мехмеда V, носящей ныне имя Жемчужина Босфора. Все эти три яхты уже фактически были выведены из состава императорского отряда и полным ходом готовились к своему новому амплуа. Стук в дверь прервал её мысли. "Входите". На пороге появилась фрейлина и сделала книксен. Ваше императорское величество, доставили почту, Маша кивнула. Хорошо либо. Давай. Любовь Орлова передала своей госпоже папку, и, сделав всё тот же книксом, удалилась. Что ж, может, хотя бы почта позволит ей отвлечься от своих терзаний. Хотя бы на время. Первым в папке оказалось письмо от Мафальды, что неудивительно, поскольку сестра писала ей с завидной регулярностью, и Маша была уверена в том, что не только родственные чувства тут играют главную роль, не только и не столько. Пробежав глазами письмо, императрица Единства лишь покачала головой. Да, если изъять из письма все обязательные реверансы, то письмо было сугубо по делу. Цифры, списки, размышления, интриги, контринтриги, просьбы повлиять, намёки на необходимость протекции, заандаж возможности замолвить за кого-то доброе слово. Римские и ватиканские аристократические семьи, деловые круги, Все стремились застолбить себе место в будущем Болгарии, а Мафия довольно умело лавировала между всеми этими группами, даже более умело, чем лавировала в своё время она сама, готовясь к поездке в Москву на смотрины. Что ж, сестра готовилась к своему шестнадцатилетию и предстоящему замужеству, и не она одна. На 22 ноября было намечено грандиозное венчание сразу трёха августейших пар. Во-первых, её родная сестра Мафия выходила замуж за болгарского царя Бориса. Во-вторых, старшая дочь бывшего императора Николая, Ольга Николаевна, сочеталась с законным браком с наследником румынского трона Карлом, а вторая дочь Татьяна выходила за регента престолонаследника королевства Сербия Александра Карагеоргиевича. И венчание эти должны пройти в один день и в одном и том же месте, в соборе Святой Софии в Константинополе. В присутствии Вселенского Патриарха, глав национальных церквей, соответствующих монархов и самого Пантократора в сево единство восточных христиан, государя императора Михаила. И событие это было значимым и грандиозным со всех точек зрения. Не случайно этому уделялось столько внимания и самой Машей и Мишей, и его сестрой Ольгой, и Наталией и Вальгиной, и спецслужбами, и дипломатами, и всеми прочими, кто так или иначе влияет на ход событий. Вид далеко не все в Софии, Белграде и Константинополе эллинском, а уж в афиннах в особенности были в восторге от перспектив этих браков. Усиление позиции России на Балканах было по нраву далеко не каждому, особенно тем, кто ориентировался на другие центры силы, на Берлин или на Лондон. Пусть сейчас голос Франции и Австро-Венгрии слишком слаб, но и влияние первых двух столиц было достаточно для появления мощной и организованной оппозиции. Поэтому каждый из намеченных браков мог распасться в любой момент, разрушенный каким-то неожиданным, наи весьма грандиозным скандалом, особенно с учётом пандемии. В всяком случае, интриги и подковёрные баталии вокруг этого шли просто грандиозные, и нельзя дать ни малейшего повода недругам расстроить бракосочетание. России нужны были эти браки, во что бы то ни стало, нужно укрепление влияния в этом регионе. А уж для Рамии крепкий союз с Албанией, Болгарией, Румынией и Сербией был просто вопросом выживания. Благо хоть царственный дед крепко держит власть в Черногории и не должен заставить Машу волноваться хотя бы за этот фланг. Впрочем, её царственный отец из Рима в рамках протокола о разделе сферы обеспечения коллективной безопасности между Римской империей и Единством зорко присматривает за своей зоной ответственности и за своим августейшим тестем Николаем. Да и мама тоже не дремлет. Новоримский союз. Novum Pax Romana et Hellas. Возрождение новых величий. И эти свадьбы должны стать одним из основных камней фундамента этого возрождения. Элеана не итальянская принцесса и не русская императрица. Империя Единства. Россия. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. Кабинет Его Величества. 4 октября. 1918 года. Привет, моя радость. Люблю тебя безмерно. Аккуратно вывожу буквы на листе бумаги. Увы, нет в это время ни компьютеров, ни принтеров, ни интернета, ни всего прочего, без чего немыслимое моё родное третье тысячелетие. Вот и приходится писать ручкой с золотым пером, тщательно выводя каждую букву. Конечно, шариковые ручки уже изобрели, но пока они такого скверного качества. что использовать их для приличного письма было решительно невозможно. Да, мы с Волконским и Жилиным работаем и над этим, но пока у нас всех есть насущные заботы и помимо шариковых ручек. Хмуро смотрю на одинокую строку на чистом листе бумаги. Нет, мы с женой общаемся каждый день, используя для этого самые передовые достижения техники для этого времени. Тут нет вопросов. Но разве мог я телеграфом передать то, что хочу сказать? Ну, что такое этот самый телеграф? Да, именно. Волнуйтесь подобности письмом. Именно письмом. Почему человек из 2015 года должен писать письма от руки? До меня даже необходимость писать ручкой какие-нибудь заявления бесила выше всякой меры. Но, как говорится, увы мне. На улице 1918 год. Компов, планшетов и прочих смартфонов нет. Есть печатная машинка, есть лист бумаги и ручка. Скажи спасибо, что гусиными переми писать не нужно. Что-то меня понесло не в ту степь. От пивчаю вновь берусь за ручку. Знаю, что письмо ты получишь уже завтра. Нашим малышам завтра исполнится 5 месяцев. Поздравляю тебя. Я так люблю вас. Я так благодарен тебе за наших чудесных деток, за то счастье, которое ты мне подарила. Мысленно обнимаю вас всех. Обними от меня наших близнецов и передай им, что папка их безумно любит. Я очень скучаю. Пришли мне новые фотографические карточки Саши и Вики. Уверен, что они уже сильно выросли с момента прошлого письма. У меня на столе уже целая галерея из ваших фотографий, но место явно ещё есть. Всё время смотрю на вас и молюсь за вас. Очень прошу тебя потерпеть. Сама понимаешь, бросить в Москву в преддверии выборов в Госдуму и в ходе земельного передела я никак не могу. Очень надеюсь на то, что выборы закончатся достаточно благоприятно для нас. А крестьянское ображение не вылится в открытый бунт. В любом случае помни, что американка ближе к лету пойдёт на спад. Я постараюсь приехать к вам при первой же возможности, хотя выдержать двухнедельный карантин при моём образе жизни будет весьма непросто, а общаться по телефону через стекло мучение ещё то. В целом же, как и ожидалось, дела значительно ухудшились. Ольге пришлось в Троиде даже ввести особое положение. Как ты понимаешь, это только начало. Очаги заражения выявлены в Киеве, во Владимирской, Вятской, Смоленской, Тамбовской и Орловской губерниях, а также в Крыму. Есть многочисленные случаи в Москве и Петрограде, но пока не катастрофично. Мы принимаем все меры. Как сообщает князь Волконский, в твоей родной Италии ситуация уже весьма плохая. Я лишь надеюсь на то, что твой царственный отец внял моим прозвоам и предостережениям насчёт пандемии. У него в конце концов был почти год для принятия необходимых мер. Во всяком случае, отрадно то, что в Римской империи не повторяют пагубный опыт других стран, и в первую очередь США. Свозить и размещать всех подряд больных американцев в больницах и в прочих залах бессмысленно и опасно. Помочь им там всё равно ничего не помогут, но позаражают они всех вокруг гарантированно, и друг друга заодно, с соответствующим процентом летальных исходов. Нам, конечно, немного легче от того, что мы почти целый год закупали оборудование для производства кислорода и распределяли его по крупным больницам обеих наших империй. Кислородные подушки спасают многих тяжёлых больных, и это отрадно. Кроме того, утверждённый протокол лечения американки значительно облегчает жизнь нашим медикам, поскольку они, в отличие от иностранных коллег, не тратят время на бессмысленные метания и суету, а знают точно, что им надо делать. Ужа аспирина не больным точно не дают. Да и больные их большей частью по домам сидят. Прости, солнышко моё, но мне пора на очередную аудиенцию. Страстно целую тебя. Поцелуй от меня наших детей. Люблю тебя, люблю вас. Твой Михаил. Поскриптум. Подарки тебе и детям доставят вместе с письмом. Позаботься о том, чтобы всё, как следует, продезинфицировали и обработали кварцевой лампой. Впрочем, ты и сама всё прекрасно знаешь. Целую. Марфина, 4 октября 1918 года. Ещё раз перечитываю текст и досадно морщусь. Разве это то, что я хотел сказать любимой женщине? Боже мой, опять какой-то производственный отчёт. Неужели это она хочет от меня услышать? Какая пошлость. Мог бы и всю эту деловую хрень отправить телеграфом. А что писать? Что я тоскую? что уже буквально бросаюсь на стены в безумном желании бросить всё к чертям собачьим и заложив в карету держа быль, вылететь немедленно к той своей единственной, к той, кого собственным волонтеристским решением отправил в заточение на остров Креста. И чего больше в этом моём решении государственной мудрости или боязни потерять любимую, желание оградить её и детей от малейшей возможной опасности? Или я просто идиот, создающий проблемы сам себе и ей заодно? Я не знаю, не знаю. А Машина на острове какого? С двумя орущими детьми и государственными обязанностями. Она же не просто домохозяйка, а реальная императрица, обязанности которой обширны и разнообразны. Быть может, только этим она там и спасается, как и я здесь. Маршина, 4 октября 1918 года. 4 октября. Да, сегодня ровно 2 месяца с того дня, Как я, расцеловав близнецов и жену, покинул остров Христа. Сколько боли и тоски было в её глазах. А что я ей мог сказать? Какую-нибудь пошлую фигню, типа того, что другие жёны месяцами ждут своих моряков и прочих путешественников, годами ждут солдат с войны, держись, мол, мать, Господь терпел и нам велел. Кому нужны все эти нелепые побасенки, пустые слова, пустые строки? Как мне всё надоело. Ладно, надо закругляться с личными делами. Россия не ждёт. Я заклеил конверт и наложил сургуч императорской печати. Уже завтра моё письмо окажется на острове Христа. Иначе зачем я плачу филдегерям жалование? Москва, Харьков, Одесса, Константинополь. Остров Христа конечный пункт. Точнее, конечный пункт для самолёта С-29К, который возит почту. Почту государственной важности. в том числе и мою любовную переписку с женой. Даже боюсь себе представить, через сколько лет такая банальная переписка мужа и жены будет рассекречена. Может, лет через 20-30, а может и через все 50. Империя Единства. Ромея, Константинополь. Малый Николаевский дворец. 4 октября 1918 года. Ваше императорское высочество, к вам её императорское высочество великая княгиня Ольга Александровна. Николаю удивлённо посмотрел на адъютанта, затем быстро глянул в окно и убедился, что яхта Стрела пришвартована всего в 400 м от дворца. Чыртыхнувшись про себя, он велел: Простите. Сестра вошла в кабинет и поправляя маску с государственным гербом Единства, сказала с ноткой приветливости в голосе: Здравствуй, Ники. Я к тебе с визитом. Целоваться не будем, сам понимаешь, пандемия. Ольга демонстративно села в самое дальнее от Николая кресло. Он же не менее демонстративно остался сидеть без маски на лице. Бывший самодержец всероссийский настороженно смотрел на младшую сестру, которая уже по-хозяйски разглядывала его кабинет. Ауза затягивалась, и Николай счёл необходимым нарушить молчание. Твой визит про away сюрприз для меня, прозвучало весьма сухо, на что последовал подчёркнуто весёлый ответ. Я тоже рада тебя видеть, братец. Вижу, что ты уже обжился в этом дворце. Как Алекс? Как дети? Благодарю, всё благополучно. А Алекс уже значительно лучше. Рада слышать. Передавай ей самый тёплый привет. Николай кивнул. Прекрасно знаю, что Ольга и Алекс испытывают друг к другу в крайней степени приязни, переходящую во взаимную и нескрываемую ненависть. Больше самой Ольги и его Алекс ненавидела разве что Михаила, считая его узурпатором. отнявшим трон у её детей и слабовольного мужа. Бывший царь осторожно уточнил: "Полагаю, что такой занятой человек, как местоблестительница императорского престола Рамии, да ещё и в столь сложные времена, вряд ли нашла бы возможность совершить простой визит вежливости, прибыв на императорской яхте через Босфор для светской болтовни о балехс и детях. Но права, не стоило себя утруждать. Если ты хотела со мной поговорить, то могла бы просто прислать приглашение по телеграфу". Ольга кивнула, и глаза её стали серьёзными. Да, ты прав. Это не просто визит вежливости. Я хочу с тобой поговорить о делах государственной важности. Иронично поднятая бровь. С каких это пор ты хочешь говорить со мной о государственных делах? Всё это время вы прекрасно обходились и без моих советов. Многозначительное вы явно указывало не только на Ольгу, но и на их брата Михаила. И великая княгиня это прекрасно поняла. Эти увеления Ники Дела государственной важности. Как тебе известно, на 22 ноября намечены несколько визитов, и у меня есть основания полагать, что и в Бухаресте, и в Белграде, и в других удалённых столицах далеко не всем нравится усиление роли России при дворах этих балканских стран. А Румыния и Сербия крайне важны для новоримского союза вообще и для обеспечения обороны Румеи в частности. Впрочем, ты это всё знаешь. Так вот, по сообщениям из разных источников, В столицах указанных союзных нам держав всё громче звучат утверждения о том, что эти династические браки нежелательны и даже опасны, и что намеченные венчания нужно срочно отменить. Среди формальных причин называются возможность передачи наследникам гемофилии и то, что твои дочери относятся к опальному семейству, а значит, могут наносить вред отношениям между Румынией, Сербией и Россией. А что, разве это не правда? Раззвучало с горечью и вызовом Хотя в том-то и дело, что это была правда. В том числе правда была и в том, что давая согласие на эти браки, Алекс всерьёз рассчитывала использовать влияние дочерей, как будущих королев, на политику на Балканах, в Рамеи и в самой России. Николай не представлял себе, как это поможет вернуть трон Алексею или Николаю младшему, но благоверная Алекс со своим знаменитым упорством в это верила и делала всё для этого. Но ты же зачем-то женился на Алисе, хотя знал о гемофилии. прозвучало жестоко, да так, что Николай даже дёрнулся. Ольга, проклиная себя за несдержанность, постаралась сгладить свою ошибку. Прости, я не хотела сделать тебе больно. Повисло молчание. Наконец, бывший самодержец с горечью кивнул. Ничего. Он встал и подошёл к окну, некоторое время смотрел на воды Босфора, после чего проговорил, не оборачиваясь: Господь посылает нам испытания, пути его не исповедимы. Конечно, если бы заранее знал, какой трагедией всё это закончится, то я бы не женился на Алекс, не взирая ни на какие чувства. У нас славная семья и прекрасные дети. И я люблю свою жену, несмотря ни на что. прозвучало довольно путанно, а затем вновь повисло молчание. Я часто задаю себе вопрос: следовало ли мне отречься от престола раньше? Тогда, когда стало понятно, какой ужас обрушился на нашу семью, а с ней на всю Россию, имело ли я право тянуть время, утаивая от своих подданных истинное положение дел? Но я надеялся на исцеление. Мы все каждый день молили Бога о чуде. Болезнь Алексея помутила наш рассудок, и мы метались из крайности в крайность, к докторам, к шарлатанам. История эта с Распутиным. Ольга едва сдержала себя от резкой отповеди по поводу того, что во многом имена Гришка Распутин значительно ускорил катастрофу в России и предопределил то, что от царя отвернулись все, включая собственную родню из императорской фамилии. Но скажано сейчас это, то дальнейший разговор просто не состоится во всяком случае в требуемом ей и империи ключе. Поэтому она оставила своё мнение при себе. Николай Миштем продолжал всё так же глядя на колышущуюся за окном водную гладь проливов. Сама мысль об отречении от помазания ка Божиева кощунственна, но в минуты молодошия какая-то такая мысль посещала меня. Но в пользу кого бы я отрёкся? В пользу больного сына, в пользу легкомысленного брата, на которого любой встречный поперечный имел влияние? Такая бы чехарда началась. Однако же Михаил справился. Ольга не удержалась от реплики, ивита за окна тому свидетельством. Некий покачал головой. Да, он удивил меня. Возможно, это то чудо, о котором мы молили Бога. Какая ирония. Понимая, что разговор окончательно переходит в так любимую Николаем стадию самобичевания и посыпания головы пеплом, великая княгиня поспешила закруглить тему и перейти к тому вопросу, ради которого она прибыла сюда. Неки, я понимаю твоё горе, но дела империи... Экс-император резко обернулся и бросил с гневом: "Понимаешь? Что ты понимаешь?" Вы знаешь, каково это, год за годом. В твоём голосе нет даже нотки сочувствия. И тут Ольгу прорвало. Она вскочила и сорвав маску, закричала Идяк Николаю: "Я искренне тебе и вам сочувствую, как мать, как сестра и как женщина. Но раз уж мы заговорили о сочувствии, то где было твоё сочувствие, когда вы с мама фактически заставили меня выйти замуж за принца Петра Альденбургского и заставляли жить с человеком который всячески издевался надо мной и даже ни разу не посмотрел на меня как на женщину. Вы же знали, знали, что он гомосексуалист, и ты, именно ты по своей прихоти, не давал мне дозволения на развод. Я 15 лет прожила в этом ужасе, а ты мне говоришь о сочувствии? Проведник решилe себя сделать. Ты мне теперь не государь, и я говорю тебе в лицо то, что мечтала сказать. Просто бросить тебе в лицо все эти годы. Но я молчала и терпела, потому что ты говорил мне: Это нужно для интересов империи. И вот теперь твой государь Михаил говорит тебе об интересах империи, а ты ведёшь себя как курсистка. Михаил, которому вы с мама столько раз ломали жизнь, разбивая его любовь. Что вы знали о нём и его любви? Интересы империи, будь они трижды прокляты. Упав в ближайшее кресло, она закрыла ладонями лицо. Её била зноб. Потрясённый Николай долго стоял неподвижно. глядя на сестру широко открытыми от ужаса глазами, затем отвернулся к окну и невидяще смотрел куда-то вдаль. Ольга глухо проговорила: "У вашего слабовольного, как вы его называли, Михаила хотя бы хватило мужества жениться вам на зло. Мишкин молодец. А я терпела, терпела, терпела 15 лет лучших лет во имя чего? Михаил хотя бы создал великую империю, а вы проподитивы все пропадом". Наконец он сказал всего одно слово: "Прости". Могущественная и всегда такая властная местоблюстительница Рамии вдруг всхлипнула, и по щекам её текли слёзы. Брат беспомощно оглянулся по сторонам, и заметив графин с водой, поспешил налить и протянуть стакан сестре. "Прости меня. Я не должен был. Прости". Дрожащими руками Ольга приняла стакан и сделала несколько глотков. Затем глубоко вздохнув, спросила: Где я могу привести себя в порядок так, чтобы никто не заметил? Николай заторопился. Да-да, конечно, я не подумал. Вот дверь в комнату отдыха. Там есть туалетная комната и всё, что необходимо. Когда завеликая княгиня и закрылась дверь, император несколько минут стоял молча, глядя в одну точку, а затем произнёс лишь: "Да". 4 часа спустя место блюстительница императорского престола Внуф вошла в кабинет, сияя и благоухая. Агерт, единственное её маски, лишь подчёркивал образ гордой и уверенной в себе аристократки самой наивысшей пробы. Она улыбнулась глазами и спросила приветливо: "Что ж, на чём мы остановились?" Но Николай уже не раз имел возможность убедиться в том, что за улыбкой и приветливостью прячется нечто совсем иное, властное, порой даже жестокое, прячется железная воля. могущея без колебания огласить приговор. И если ему 4 часа назад удалось ослабить эти железные путы самовладания, то это было лишь краткий миг слабости, миг, который вновь сменился беспощадной силой. Что ж, 15 лет кошмарного брака не могли не оставить отпечатка на её характере. Одно непонятно, как Миша сумел разглядеть её потенциал и дать ей достойный её способностей пост, а сам Николай не сумел. Ольга всё так же приветливо улыбаясь ждала. Мы говорили об интересах империи. Великая княгиня утвердительно склонила голову. Я рада, что ты помнишь предмет нашего разговора. Итак, мы все согласились с тем, что августейшее замужество Ольги и Татьяны полностью отвечает интересам России, твоих дочерей и твоей семьи в целом, так? Он мог, конечно, напомнить о том, что сама Ольга его только что обвиняла в насильственной выдаче замуж. и о баске годах супружеской жизни, но Николай промолчал, хотя бы потому, что Оленька и Танечка не возражали особо против этих браков, и даже более того, вполне себе охотно общались со своими будущими избранниками, писали друг другу письма, периодически встречались в Константинополе, да и вообще как-то не было похоже, что их выдают замуж насильно. Так. Значит, мы должны сделать всё, чтобы ваше добровольное затворничество местоблюстительница послал обратно светскую улыбку. Самым естественным образом завершилось. Николай не стал придираться к слову добровольное, в конце концов ограничения касались лишь его личного, а Алексея Алексея, да и то они были ограничены лишь возможностью переехать обратно в Россию. В Румее же они были предоставлены самим себе. Нет, за ними, конечно, вёлся негласный надзор, но особых вмешательств в их жизнь не было. Дочери же Николая могли ездить куда угодно. -за в и за мужество в Румынии и Сербии были тому доказательством. И как ты это видишь? Я думаю, что нужно устроить светский приём в честь помолвки. Причём приём здесь, в твоём дворце. Приём? Да. И твоё семейство в качестве хозяев приёма. Это необходимо сделать для того, чтобы снять, по крайней мере, вопросы об опале и конфликте с государем. Твои дочери должны предстать в самом наилучшем виде. А я позабочусь о том, чтобы каждому было ясно, что за Ольгой и Татьяной вся мощь и богатство единства, что это самые завидные невесты империи. Николай хмуро прошёлся по кабинету. Не знаю, как-то это словно мы на арабском базаре. Места блестящие царамии молча ждала, пока хождение закончится, и брат вновь займёт своё место у окна. Наконец это произошло, и она спокойно спросила: "Ники, в чём проблема?" Ты хочешь выдать великих княжон за дворника и извозчика? Разочарую тебя, ибо у империи на твоих дочерей совсем иные планы. Империи нужны Румыния и Сербия. И что-то я не помню твоих терзаний, когда ты выдавал меня за это ничтожество, а я твоя родная сестра, между прочим. Бывший царь поморщился. Причём тут это, помилуй? В общем, брат, Ольга подчеркнула слово брат. Оставим пустые терзания и поиск смысла бытия. Над нами висит угроза срыва намечающихся браков. Как тебе известно, Мишкин не остановился даже перед государственным переворотом в Болгарии и сменой там царя. И уж тем более он не остановится сейчас в Румынии и Сербии. Мы сделаем всё, чтобы удержать эти страны в нашей сфере влияния, и брак твоих дочерей наилучшим образом обеспечит лояльность этих держав к России. Как я уже сказала, ситуация в Белграде и Бухаресте отнюдь не в нашу пользу. При этом обе эти державы мечтают вцепиться в горлышко распадающейся Австро-Венгрии, что неизбежно выльется в войну, в которую мы, точно так же неизбежно, окажемся втянуты. Эти браки помогут нам укрепить своё влияние на Балканах и удержать союзников от необдуманных поступков, Николай хмыкнул. Это ещё как посмотреть. Тот же Фердинанд Румынский, зная его недалёкую натуру, вполне может посчитать такой брак своего сына как гарантию того, что Россия обязательно заступится, а значит, можно смело двигать румынские войска в Трансильванию. Ольга кивнула. Может, но это второй вопрос. Нам не нужно обеспечивать следование той же Румынии в форваторе политики России. За твоими дочерями будет весь авторитет и вся мощь единства. Это не какие-то там принцессы карликовых государств. И для того, чтобы их авторитет был наиболее весомым, на эти свадьбы состоялись, нам, повторюсь, необходим роскошный приём у тебя во дворце. И главное, пообеспокойся о том, чтобы помимо твоих дочерей в зале в качестве хозяйки была Алекс. В качестве приветливой хозяйки. Я знаю, что она меня ненавидит. Я к ней отношусь с тем же пламенным чувством. Но на этом балу обещаю ей улыбаться и быть максимально приветливой. Обещай мне обеспечить разумное поведение с её стороны. Объясни ей, что если она хочет иметь хотя бы призрачную возможность осуществить свои мечты, то для этого ей нужны эти браки. Так что я надеюсь увидеть на этом приёме приветливую хозяйку. Ники вновь прошёлся по кабинету. Хорошо, допустим, но к нам никто не ходит. Где взять гостей? Это наиболее простой вопрос. Конечно, обойдёмся без шумного бала, времена пандемические, но очень приличное общество мы можем организовать. Государя и государню, как ты понимаешь, обещать я не могу, но своё присутствие гарантирую. Глава канцелярии императрицы, графиня Менгден Первыми министрами барон Плеве, граф и графиня Емецын-Савлонские.